Глава, 21. 12 октября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч Высшей Лиги Чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Автомобилист Свердловск. ЦСКА. Москва. 4400 зрителей. Второй за последнее время бэк-то-бэк, как это ни странно, проходил в равной борьбе. Второй период подошёл к концу, а на табло Х-1-1. На точный выстрел от синей линии нашего защитника Каменского в конце первого периода армейцы ответили розыгрышем большинства, в котором Ларионов добил после броска Константинова. И это только подтверждает тот факт, что нам нужно усиление вратарской бригады. Соперник намного сильнее крыльев, которые нас недавно уничтожили. Но счёт равный, и у нас есть хорошие шансы вообще оставить ЦСКА с баранкой. Это почти наверняка будет означать то, что в Швейцарию отправится автомобилист. Поэтому ребята бьются, не жалея ни себя, ни соперника. Как и я. Хотя кому-кому, а мне Швейцария не светит ни при каких обстоятельствах. Мне тоже хочется поехать на Кубок Шпенглера. Вот только как бы ни закончилась эта игра, мне это не светит. И дело всё в том, что в те же числа стартует молодёжный чемпионат мира в Москве на которые я наверняка попаду. Как и сразу несколько игроков ЦСКА, против которых я сегодня играю. Вчера после матча мне удалось перекинуться парой слов с Фёдоровым и Могильным. Классные ребята оказались. Будет интересно поиграть с ними в одной команде уже в этом году. У нас может получиться хорошая тройка. Хотя, учитывая, что я и Фёдоров центры, тренеры наверняка будут разводить нас по разным звеньям. Тем более, что никто не станет рушить уже готовое сочетание «Могильный Фёдоров». Но это всё в будущем. А сейчас я жёстко встретил своего партнёра по команде «Могильного» силовым приёмом. И тот полетел на лёд, потеряв шайбу. Я подхватил её в средней зоне, вошёл в зону ЦСКА и тут же отдал пас под бросок Лукиянову. Игорь щёлкнул, но шайба, попав в конёк Касатонову, улетела на трибуны. Вбрасывание. Я даже не стал ехать на смену, Хотя я и провёл на льду почти минуту. До конца второго периода жалкие три секунды. Этого мало, чтобы армейцы что-то придумали. Но достаточно для нашего броска. Надо только выиграть в брасывании. Поэтому я и остался на льду. На точку против меня встал Быков. Как и вчера, судивший нас губернаторов навис с шайбой над нами, а я, кинув взгляд на Быкова и Тыжных, который, несмотря на шесть пропущенных шайб во вчерашнем матче, защищал ворота ЦСКА, Кое-что заметил. Вратарь ЦСКА, как мне показалось, чуть-чуть неправильно занимал позицию в воротах, а манера игры Быкова на вбрасывании позволяла мне бросить. Что я и решил сделать. Вот шайба оказалась на льду, и я тут же с кистей бросаю. Шайба проходит между ног Быкова и попадает точно над плечом тыжных. Гол. 2-1. «Отличный бросок, Семёнов» сказал мне Асташов, когда мы шли в подтрибунное помещение после того, как второй период завершился. «И очень вовремя. У тебя всё лучше и лучше получается играть в самые важные моменты матчей. Сейчас ты хороший такой ушат от воды вылил за пазуху всему ЦСКА». Я заметил, что их вратарь не готов к броску, и решил попробовать. Раз уж у меня получается выигрывать вбрасывание с таким высоким процентом, то почему бы не дать понять, что угроза воротам может быть в любой момент? Чем чаще вратарям соперника приходится концентрироваться, тем быстрее они устанут. Верно. Лучше не скажешь. И снова мистер Чемберс был в восхищении от игры Семенова. Гол, который тот только что забил, вполне достоин грецки. Тот также несколько раз удивлял своих соперников прямыми бросками совбрасывания. Главный тренер канадской молодёжки не планировал задерживаться на Урале дольше, чем на один вечер, и у него был куплен билет в Москву на ночной рейс, который вылетал из Свердловска через полчаса после окончания вчерашней игры. Но человек предполагает, а бог, вернее, в этом случае хоккейные боги, располагают. Он решил, что будет кощунством улететь после первой игры и не увидеть вживую вторую часть этого противостояния. И игра снова его не разочаровала. Она получалась не такой яркой, как первая, но в ней были свой нерв, своя интрига и своя драматургия. Гоу, забитый Семёновым, совершенно не вытекал из логики игры. Но такие вещи, как взятие ворот броском со вбрасывания, всегда внезапны. Хотя всё не так-то просто, если разобраться. А мистер Чемберс вчера после игры только и делал, что думал, вспоминая и анализируя увиденное. То, что именно Семёнов решился на подобный бросок, и самое главное то, что он «попал», говорило о многом. Об уверенности в собственных силах, умении принимать нестандартные решения и о готовности взять на себя ответственность в клатче. Стало совершенно понятно, что если команда будет играть с русскими в обычный хоккей, то ничего хорошего их не ждёт. А будет поражение, которое практически наверняка поставит крест на надеждах выиграть молодёжный чемпионат мира. И это значило, что к формированию состава надо подходить немного по-другому. Не стоит пытаться переиграть этого русского, а надо вспомнить успешный опыт противостояния с ещё одним советским феноменом. Тем более, что у него был на примете один маленький, но очень злобный канадец албанского происхождения, который с одной стороны знал, какой стороной браться за клюшку, а с другой был идеальным исполнителем для вывода этого русского из строя. Решив для себя эту проблему, довольный Чемберс закрыл свой блокнот и третий период смотрел уже как простой хоккейный болельщик. Как и вчера, ЦСКА решил увеличить темп и перешел на игру в три звена. Было очевидно, что уезжать с Урала с баранкой совсем не входило в их планы. Поэтому третий период этой игры стал самым интенсивным по давлению на наши ворота. Сказалась ещё и разница в классе тренерского штаба ЦСКА и автомобилиста. Хоть и мы, и они были в одинаковых условиях, но армейцы выглядели, двигались и принимали решения намного быстрее. Им усталость от двух изнурительных матчей никак не мешала. И вследствие этого пошли ошибки, причём у всех нас, начиная от первого звена нападения и заканчивая четвёртой парой защитников. Пару раз армейцы нас простили, не забивая после классных атак сходу, и Асташов, глядя на то, как складывается игра, был вынужден взять тайм-аут. Мы все сгрудились возле нашей скамейки и стали слушать тренера. «Мы упрощаем игру!» начал Асташов, пытаясь перекричать шум трибун. «Это касается всех троих нападения. Один нападающий всегда должен оставаться и страховать своих защитников. При любом, даже маломальском риске, «Надо отбрасываться, а не пытаться комбинировать в средней и тем более в своей зоне». «Семёнов». Дальше уже тренер говорил персонально обо мне. «Я тебя перевожу во вторую тройку и буду накладывать это звено на первую тройку ЦСКА. К тебе мои слова о минимизации рисков тоже относятся, как и ко всем остальным. Играть без самодеятельности. Строго по счёту. Давайте». «Максимальная концентрация в следующие 15 минут. Я хочу увидеть собранную и аккуратную игру как в обороне, так и в нападении. Сейчас нам важнее не пропустить, чем забить. Помните об этом». Вот не люблю я такие вещи, на самом деле. Как по мне, это не осторожная и аккуратная, а трусливая игра. Так обычно думали и думают тренеры футбольной сборной сначала СССР, а потом и России. «Сыграть по счёту», «Ничья нас устраивает», «Отстоять результат» и прочие слова, за которыми, как мне кажется, всегда скрывается трусость. Обычно это ничем хорошим не заканчивалось. Всегда в последний момент, когда, казалось бы, всё идёт хорошо и надо дотерпеть, что-то да происходит. Но идти против прямого указания тренера себе дороже. Так что я просто согласился с со Сташовым и покатился на вбрасывание в средней зоне. Честно сказать, то, какой объём работы я проделал в этом третьем периоде, был очень серьёзным, даже по меркам хоккея будущего. Мой айстайм составил фантастические 12 минут, во время которых я выходил как с Кутергеным и Мартемьяновым, так и в своей тройке. Плюс обе спецбригады меньшинства. Армейцы в концовке превосходили нас на голову по скорости. Так что 8 минут штрафного времени – это ещё по-божески было. И, к сожалению, давление ЦСКА дало такие свои плоды. Когда на часах оставалось две минуты, они сравняли и сделали это как раз в большинстве. Все эти две минуты мы провели в своей зоне, и когда до выхода бойка оставалось какие-то секунды, Семёнова пробил отличным броском Макаров. Под конец он же чуть было не принёс победу армейцам, но вместо этого отправил меня в глубокий нокаут когда за 10 секунд до конца мне пришлось лечь под шайбу. И вот вроде бы всё сделал правильно, закрыв лицо, да и из-за того, что я юниор, приходилось играть в маске. Но всё равно шайба нашла таки лазейку и прилетела мне точно в ухо. Боль была такая, что казалось, будто меня рельсой ударило. И я не помнил, как оказался в раздевалке. Вот только что я пытаюсь блокировать бросок Макарова, а сейчас уже сижу раздетый по пояс, И доктора оказывают мне помощь. «Как всё закончилось?» Шипя от боли, спрашиваю я у доктора Нестеренко. «Счёт какой?» «Ничья. Два-два», — ответил он. «Ты лучше расслабься. Тебе сейчас покой нужен». «Хорошо, док». Я не договорил, так как меня закрутило, а потом вырвало. «Тут всё понятно», — сказал Нестеренко, обращаясь к кому-то, кого я не видел. «У парня перелом в височной кости, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, само собой. Я с ним поеду». Как оказалось, говорил он с врачами скорой помощи, которые отвезли меня в уже знакомую районную клиническую больницу номер 40. Месяц без хоккея. И это как минимум. Вот какой был результат того точного попадания. Как сказали мне врачи, перелом в височной кости срастается от 10 до 20 дней. Плюс ещё сотрясение. Это тяжёлый удар. Как по перспективам команды, так и по моим. Автомобилист лишился своего лучшего игрока и бомбардира. Я очень рассчитывал попасть в этом году на молодёжный чемпионат мира в Москве, который должен был стать стартовой точкой для моей карьеры в сборных страны. Олимпиада в следующем году, и мне нужно быть в составе сборной. Если ещё вчера будущее было безоблачным, то теперь ничего не понятно. Успею восстановиться или не успею? Вопрос. Как говорится, беда не приходит одна. Вслед за моей травмой выбыл и второй. Александр Семенов, наш основной вратарь, неловкое движение на восстановительной тренировке привело к рецидиву недолеченной травмы, и на лечение может уйти до трех месяцев. Два таких серьезных удара не могли не сказаться на команде, И если после матчей с ЦСКА мы единолично занимали второе место в турнирной таблице, то через две недели всё было уже не так радужно. Четыре подряд выездных поражения. Сначала от «Сокола» в Киеве, а потом от «Челябинского трактора», затем «Ярославская торпеда» и, как итог, «Фиаско» в «Воскресенске». Последняя игра вообще сложилась для моей команды самым опаснейшим образом – Мы и вели у химика три шайбы перед началом третьего периода, но потом за каких-то 4 минуты пропустили 5. Эта кошмарная серия закончилась 6 ноября, и нам снова помогло усть каменогорская торпеда. Автомобилист победил со счетом 3-2 и после 14 матчей занимал шестое место. Мы пропустили вперед не только ЦСК, но еще и два Динамо Московское и Рижская химик и Спартак. Последний так вообще по потерянным очкам был первым в таблице, проведя всего 12 матчей. Естественно, что ни о какой Швейцарии речь уже не шла. Так, во всяком случае, говорил «да нельзя» расстроенный этим поворотом Игорь Лукиянов, который навещал меня в больнице и чаще других партнёров. Вообще, с этими посещениями сложилась забавная штука. Режим есть режим, но на то, что у меня постоянно гости, администрация больницы смотрела, мягко скажем, сквозь пальцы. Не иначе тут сработал мой статус. О том, что в отдельной палате на третьем этаже лежит главная надежда всего уральского спорта, не знал только ленивый и по совместительству слепой и глухой. Поэтому навещали меня каждый день. И самой частой гостью ей была, как ни странно, Ника. Появилась у меня в палате буквально на второй день. В тот момент я проснулся от того, что сильно болела голова, и с удивлением увидел рядом с кроватью Нику, которая сидела на стуле и ждала. «Я тут тебе кое-что принесла», — сказала она вместо приветствия. Этим кое-чем оказались фрукты. Наливные, по-другому не скажешь, яблоки и, внезапно, апельсины. Целая авоська. Встав со своего стула, девушка поцеловала меня и сказала. «Я разговаривала с твоим врачом. Он говорит, что ты здесь чуть ли не на месяц, верно?» «Надеюсь, что меньше», — ответил я. «Надо успеть восстановиться и набрать форму к декабрю». «Да-да, я знаю. Молодёжный чемпионат мира. Об этом все в университете говорят. Сборная может остаться без лучшего игрока чемпионата». «Ты же говорила, что тебе хоккей неинтересен». Вспомнил я её слова. «А я тебе говорила, что мне интересны хоккеисты. Вернее, сейчас меня интересует один единственный хоккеист, который лежит в этой палате». «Познакомилась с твоими родителями». Внезапно перевела она тему. «Они у тебя хорошие». «И когда же?» «Вчера. Я приехала, а тут они. Пришлось уступить им право с тобой побыть». «Вот как». Даже интересно, что теперь скажут мама и отец. Всё-таки Ника сильно меня старше. Как бы они не стали осуждать сына за такую связь. Вероника пробыла у меня до вечера, а потом уехала домой ещё раз поцеловав на прощание и сказав, что приедет послезавтра. Компания игроков-автомобилиста, моих родителей и главной Ники здорово помогла мне скрасить эти дни в больнице, которых, кстати, получилось даже чуть меньше, чем планировалось. Во всяком случае, вместо первоначального месяца я пробыл на больничной койке 21 день и отправился долечиваться домой. Так что то, как моя команда прервала проигрышную серию и победила «Торпеда», я увидел вживую, с трибуны Дворца спорта профсоюзов. После игры я даже зашёл в раздевалку к ребятам, которые устроили мне настоящую овацию, как будто я как минимум год отсутствовал. Было видно, что все меня очень ждут. «Жанглёр!» Кутергин сгрёб меня в охапку, едва я зашёл в раздевалку. «Наконец-то! И когда ты сможешь играть?» Это будет решать медицинская комиссия, веско сказал доктор Нестеренко, глава нашей медицинской службы. Перелом благополучно сросся. но сотрясение есть сотрясение. Тебе ли не знать, Витя? У тебя самого их сколько было? Шесть? Восемь, Сансаныч. Ну вот. Так что поставь Семенова на место. Ему все еще противопоказаны такие телячие нежности. Ну да! Захохотал со своего места Каменский. «У жонглёра в больнице были совсем другие нежности, намного более приятные». В ответ пришлось показать нашему защитнику кулак. Мои отношения с Никой ни для кого не были секретом, но если Асташов их не одобрял, родители воспринимали спокойно, то команда наоборот. «Как ни крути, Вероника красотка, каких мало!» И мне завидовали. «А что с Семёновым?» Решил я сменить тему, и спросил у Асташова. «У него как идёт восстановление?» «Тяжело. Пока не ясно, когда он вернётся в состав». «Понятно». Медкомиссия, о которой говорил Нестеренко, прошла для меня успешно. Врачи одобрили моё возвращение, и я приступил к тренировкам. Хорошо хоть времени до зимней паузы, которая должна была начаться 10 декабря, Продлиться месяц и вместить в себя молодёжный чемпионат мира и турнир на призы известий было предостаточно, и можно было восстановить форму, чтобы попасть в состав сборной и дебютировать на международной арене. Да и поправить положение дел в турнирной таблице, чтобы команда таки поехала в Швейцарию, тоже было можно. До 10 декабря у нас ещё 12 матчей. Правда, остался вопрос, что делать с нашей вратарской бригадой. Первого номера у нас, считай, и не было. Так что, если тренеры ничего не придумают, то автомобилист должен будет играть по бразильской системе. Той, которая «Вы забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим». Хорошая философия. Вот только тяжело будет выдавать голы на заказ.